Глава 84. Дуть на искру. Возможно, это одна из ее последних консультаций. Капуцина сидит в кресле, очень уверенная в себе. Такое я ее еще не видел. Она стала на якорь. Я вспоминаю, как она пришла сюда в первый раз, выброшенная на необитаемый остров, одинокая, как пятница. Она сидела в кресле, почти его не касаясь, Сиденье едва примялось. Она бы предпочла улететь, а не оставаться в кабинете. Говорить о себе ей было неинтересно. А зачем? Таких пациентов у меня были сотни. Мало кто является на первый прием с энтузиазмом. Приходят нехотя, меленькими шажками, говорят сквозь зубы, делают вид, что зашли случайно, упираются изо всех сил. Наша работа в радость только старым клиентам, которые уже поняли, насколько грандиозный, мотивирующий и потрясающий может быть психотерапия. Все случаи по-своему интересны, и первые и последние, и случайные и постоянные пациенты, и дети и старики. У всех есть история, которую нужно рассказать, боль, которую нужно переварить, конфликт, который нужно разрешить, и бомба, которую нужно взорвать. Все встает на свои места. Когда я пришла первый раз, мне казалось, что внутри у меня все сломано, разбросано, как кусочки пазла. А теперь все выстраивается. Просто поразительно. Потому что вы упорядочили детали. Собирать уже легче. Чисто вопрос методологии. Мне кажется, мы с Адрианом никогда не станем нормальной парой. А что такое нормальная пара? Та, что укладывается в рамки. Бурная сексуальная жизнь, причесанные дети, разбитые тарелки, отпуск на море, ревность — все как у всех. Если бы вы знали, сколько существует способов жить вместе, есть пары без детей, без сексуальной жизни. Одни никогда не ссорятся, а другие любят друг друга только когда таскают за волосы. И не смейтесь над моими выражениями. Некоторые пары складываются за несколько дней, другие — за много лет. Незаконные пары, расставшиеся и воссоединившиеся, пары между соседями, пары, которые рвут друг друга на части, чтобы потом с упоением мириться. А есть пары, как они. Мне хотелось бы, чтобы это было навсегда. Вы можете работать над этим, уважать друг друга, разговаривать, принимать другого, принимать себя, не давать обещаний, которые не сможете выполнить не стремиться любить друг друга, как в первый день, потому что каждый миг меняет любовь, и этот маленький нежный огонек нужно беречь и ежедневно подпитывать, чтобы он не погас. Я думаю о Диане, о том, что нас связывает, о раскаленном свечении, о котором мы никогда не забываем, но продолжаем раздувать, чтобы горело ясным пламенем. Между Капуциной и Адрианом есть эта искра. Мне неведомо, сумеют ли они ее взлелеять, поддержать, сохранить. Но она есть, и это первый шаг. Капуцина говорит, что будет заходить время от времени, что они ждут нас в гости, как только перестанет течь с потолка. Где вы будете жить, пока идет ремонт, раз дом в таком плачевном состоянии? Сестра говорила об одном крошечном домике. Места в нем мало, но... «Учитывая, что мы проводим большую часть времени, прижавшись друг к другу, как думаете, это пройдет? «Надеюсь, что нет». «Что может быть прекраснее, чем соприкасаться кожей с любимым?»